Тема седьмая Согласие и отказ Часть первая Здравствуйте, дорогие слушатели! В этот раз мы будем говорить с вами о таких, на первый взгляд, простых вещах, как согласие и отказ. Казалось бы, что можно сделать не так, выражая согласие или отказываясь от чего-то? Оказывается, можно сделать это невежливо и тем самым обидеть своего собеседника. Мы будем изучать этикетные формулы согласия и отказа вместе с пятиклассником Севой, его другом Димой и его дедушкой, профессором истории Севастьяном Андреевичем. Давайте послушаем, о чем они сейчас говорят. Дед, нам срочно нужна твоя консультация. Все так серьезно? Что-то случилось? У нас с Димой возник спор. Да, Сева не прав Нет, это ты не прав Стоп, стоп, не надо ругаться Лучше расскажите, что у вас случилось Я попросил, а он... Это не моя книжка Ну что, тебе жалко, что ли? Не моя, говорю Ну ты вообще... Так, все, хватит Давайте кто-нибудь один и по порядку Давай ты, Дима Сева у меня книжку попросил почитать по истории А это не моя книжка, а Даши Это его старшая сестра Да, Ну, я и сказал, нет, не дам. Но я и обиделся. А он обиделся. Вы поняли, что произошло? Кто из мальчиков прав? Должен ли был Дима дать Севе почитать книгу своей сестры? Ну, тут прав Дима. Чужие вещи без разрешения хозяина давать никому нельзя. Но ты же не потому обиделся, Сева. Да, если бы Дима мне все вежливо и понятно объяснил, то я бы понял, а он сразу «нет, не дам». Ну, извини, я растерялся, наверное. Не сообразил сразу, как нужно было отказать, так чтоб не обидно было. А вы знаете, как должен был Дима отказать Севе? Дима, ты мог бы сказать... «Извини, но это не моя книга». «Или, к сожалению, это книга моей сестры. Давай попросим у нее». «А вот так пойдет. Я дал бы тебе ее, но это Дашина книга». «Да, и твой вариант, Дима, хороший». Подумайте, что такого особенного в этих вариантах отказа? Чем они отличаются от такого, например?» «Извини, но я не могу дать тебе эту книгу». Вроде тоже вежливо и с извинениями. А как думаете вы, что услышали вы в вариантах отказа? Мне было бы точно не обидно услышать отказ, если бы я знал причину. Да, во всех этих фразах есть не только отказ, но и его причина. А Севин ответ еще и предлагает выход из сложившейся ситуации. Оказывается, это Дашина книга, и можно попросить ее почитать у Даши. В следующий раз, когда ты, Сева, будешь в гостях у Димы, попросите эту книгу у Даши, а потом расскажите мне, что у вас получилось. Ладно? Ладно. Да! А теперь, для завершения нашего разговора, давайте с вами поиграем в игру. Какую? Вы будете по очереди называть фразы, с помощью которых можно отказать кому-то в чем-то. Кто назовет последнюю, тот выиграл. Здорово! А ты, дед, будешь играть с нами? Нет, я буду арбитром. Буду следить, чтобы фразы не повторялись, и чтобы они все были вежливыми. Кто начнет? А вы, друзья, тоже можете присоединиться к игре Севы и Димы и придумывать свои формулировки для вежливого отказа. Я начинаю. Пусть будет «Я, к сожалению, не могу это сделать». Не обижайся, но не могу тебе это дать. Я очень хотел бы, но... Я бы с удовольствием, но не могу туда пойти. Никак не могу. Эта фраза будет хорошей, если ты добавишь «извини» или «извините». Хорошо, «извините» никак не могу. Очень жаль, но... Мне жаль, но... Мне неудобно отказываться, но... Мне неудобно отказывать, но... Это почти одно и то же, но пусть будет и такой вариант. Мне бы хотелось, но... Я больше не могу придумать. Ну, то есть могу, но как-то не очень вежливо получается. Например... Вот еще. Да, это не подходит. А, так же, как «еще чего не хватало» или «размечтался», такие слова отказа звучат грубо и не способствуют добрым отношениям. Вы наверняка знаете еще слова, которые никогда не стоит говорить, если отказываешь кому-то в чем-то. помнили Постарайтесь их не использовать. И давайте сделаем выводы из нашего сегодняшнего разговора. Ты, Сева, что запомнил? Ну, для меня важно было понять, что не всегда, когда просишь что-то, получаешь это. Могут быть разные обстоятельства, но если тебе отказали вежливо, то не так обидно. Так, очень важное наблюдение. А я понял, что прежде чем отказать кому-то Нужно подумать, как это сделать так, чтобы человек не обиделся И объяснить причину отказа Хорошо бы еще предложить что-то взамен Или предложить какое-то другое решение вопроса Как в истории с Дашиной книжкой Да, я теперь всегда буду стараться делать именно так И я А вы, дорогие слушатели Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя беседа Спасибо вам за внимание и до новых встреч!